Глава 585. Провал планами те же Лига. Часть 3. В этот момент между бровями в ванли не бешено вспыхнули серые отцы. И более 3000 потоков серые отцы вырвались наружу, и почти в мгновение ока окружили серповидную саблю. Но серповидная сабля была слишком быстра. Она воспользовалась моментом, когда серые отцы все еще приближались, попытавшись вырваться наружу. Однако в тот момент, когда она вылетела из ловушки серый цы, Перед ней появился палец Ванолине и щелчком отбросил её обратно в серую цы. «Соберись!» — серьёзно крикнул Ванолинь. Более 3000 тысяч потоков убийственной цы быстро желись, сформировав сферу. Один за другим послышались звуки столкновения, но как бы серповидная сабля ни старалась, выбраться она не могла. Отвернувшись от чёрной серповидной сабли, Ванолинь холодным взглядом посмотрел на находящегося рядом Сюлига. Сюлига задрожал и, глупо улыбнувшись, произнёс. «Хозяин хочет что-то приказать? Хозяин хочет, чтобы я уговорил маленького чёрного? Я сделаю это, и маленький чёрный будет послушным!» «Ты должен понимать, почему я не отпустил тебя на поиски того духа меча!» Сказал Иван Линь, смотря на Сью-Лига. Сью лига поспешно поклонился и сказал. «Знаю, я понимаю!» Хотя он и ты произнёс, но втайне подумал. «Очевидно, ты хотел разорвать мои отношения с маленькой красоткой!» Я вижу, что тебе и самому понравилась моя маленькая принцесса. Эх, если бы я был молодым и красивым, то эта маленькая с радостью бы стала моей женой. В городе небесных демонов есть и правда сильные эксперты. Неужели ты думаешь, что они не смогли бы увидеть тебя? Как только они бы тебя нашли, то с твоей силой ты сразу бы стал предметом для очистки. Ты бы потерял свой разум. Ты бы стал обычным духом меча, частью чего-то сокровища. сюилиго ты это понимаешь?» Слова от отзвуками ударов громадного колокола забились в мозгу Сью-Лига. Он весь задрожал и внезапно замер, после чего кивнул в знак согласия и произнёс «Эээ... да, если бы меня нашли!» Внутри у него всё звенело от беседы с Ванолинем, но в то же время он подумал, что, скорее всего, когда бы его схватили, охотник повёл бы себя точно так же, как и клана демонов-великанов в прошлый раз, просто с любопытством изучал. Хотя я бы не отказался быть пойманным хозяином той молодой красавицы. Это было бы просто здорово. Так бы я смог стать ещё ближе к маленькой красотке. Подумал про себя Сьюлига, лига но сказать такое Ван Линь просто не смел. Ван Линнин холодно посмотрел на Сьюлига, он будто видел его насквозь. Робкий Сьюлига лига же не только не стал отворачиваться, он ещё и широко раскрытыми глазами смотрел прямо на Ван Линь. В этот момент он думал только о молодой красотке и продолжил говорить себе. «Держись! Ты должен выстоять! В этот раз ты по-настоящему виновен, но ты должен выстоять!» «Работая вместе с духом этой чёрной серповидной сабли, ты многому научился!» Медленно произнес Ван Линь. Сюлига моркнул и без колебаний подробно рассказал о всех полученных знаниях и техниках духа меча. Также он рассказал о технике скрытия ауры и способе ещё сильнее интегрироваться с мечом бессмертных, что позволило бы ему значительно увеличить силу. Пока он рассказывал то тайно поглядывал на выражение лица Ваноленя, Сью Лига был сильно напуган, и чувства, которые он не испытывал более нескольких сотен лет, стали вновь понемногу проявляться. Выслушав Сью Лига, Ванолень вытянул правую руку в сторону сферы из убийственной Цы и схватил пустоту. Подлетев в правой руке Ваноленя, она издала череду тихих взрывов и убийственные Цы, проследовав по руке, вошла внутрь его тела. Когда осталось всего несколько сотен потоков убийственной цы, ци, острая цимича серповедной сабли бросилась прочь, но, находясь внутри этой убийственной цы, скорость сабли сильно замедлилась. Броня Ванолине была уже готова. Он сжал цими чудовыми пальцами и мгновенно её разрушил. Эти пальцы заставили чёрную серповедную саблю бороться за всех сил. Ванлейн тут же открыл рот и выпинул Цы изначального духа. Как только она попала на серповедную саблю, глаза Ванолине засверкали яркими молниями. У него не было времени использовать длительные ощущения, поэтому он решил воспользоваться силой и без колебаний повредил своему духовному телу, поставив отпечаток изначального духа поверх серповидной сабли. После этого его правая рука была отброшена в сторону, и серповидная сабля, вырвавшаяся, сдала громкий звон недовольства. Вытащив меч бессмертных, Ван Линь кинул его в лигу, выражение лица которого мгновенно осветилось радостью, но его сердце тут же стало спокойно, и он, быстро вонзившись, погрузился внутрь меча, полностью слившись с ним. Неподалёку в воздухе чёрная серповидное сабля увидела, что Сью-Лига больше ничего не угрожает, и недолго колеблясь последовала следом, хотя Ван Линь ей не нравился, но она встала рядом с сью Правильнее было бы даже сказать, что серповедная сабля следовала за ним, а не рядом с ним. Сью-Лига внутри меча бессмертного бросил быстрый взгляд на чёрную серповедную саблю и очень довольный собой подумал Всё-таки это чудовище не смогло приручить маленького чёрного, а я лишь по мановению пальца могу управлять им, как вздумается. Похоже, моя сила намного притягательнее, чем у этого демона». Подумав так, Селега испытал очень приятные чувства. «Ты, чудовище, можешь быть сколько угодно сильным, но страх перед тобой никогда не перевысит силу этого отца. К тому же, по адаптации к любой ситуации никто не сможет переплюнуть меня. Не говоря уже об искусстве ладить с другими, у меня даже есть отношения с молоденькой красоткой». Никто не сравнится в этом со мной. Так что мы ещё посмотрим, что будет. Этот демон выше меня только культивации. Все остальные его качества даже не требуют упоминания. Такой невероятный дьявол, как я, и правда чрезвычайно редок в этом мире, и одинок». Сюэлига очень внимательно и тщательно описывал все свои достоинства. Чувство превосходства переполняло его, когда он смотрел на Ван Линя изнутри меча бессмертного с глазами полными сочувствия и гордости. Ван Линь хлопнул по сумке, И меч бессмертного Сью-Лига тут же полетел к ней. Прямо за ним следовала серповедная сабля. Как только сью уже был готов войти в сумку, он внезапно остановился и, посмотрев вдаль в сторону императорского дворца, тайно вздохнул и подумал. «Маленькая красавица, твой брат все вернулся, а не уйдёт! Я не оставлю тебя одного в этом городе небесных демонов!» В это время в имперской столице в павильоне мечей тело змееподобного меча вдруг затряслось, И спустя миг он превратился в молодую девушку. Девушка сморщила носик и злобно произнесла. «Не дайте мне снова увидеть этого отвратительного и бесстыжего духа меча. Если я увижу его снова, то обязательно нарушу приказ императора и, превратившись в тело меча, лично проткну его насквозь!» Убрав меч, Ванолинь вернулся в город Хун. Сумерки прошедшего дня уже спустились на землю. В самом деле прошёл целый день, так что Ванолинь сразу полетел в сторону особняка Мо. В полете он нахмырился, остановился и серьёзным тоном спросил «Что нужно?». Дальше по длинной улице вышло несколько людей. Среди них были и мужчины, и женщины. Их культивация была примерно равна и находилась на стадии трансформации души. Некоторые даже достигли последней стадии трансформации души. Выражение лица воноления было, как обычно, спокойным. Он молчал, осмотрев их, заметил, что никто из культиваторов не спускал ни единой капли убийственного намерения. Наоборот. Они все были сильно подавлены и печальны. Из толпы вышел мужчина в белых одеждах. Его внешность можно было бы назвать ослепительной. Сомкнув руки в знак почтения, он произнёс. «Собрат культиватор Ван, прежде прозвенявший грамом в ушах на планете тянь несколько дней назад на сражение демонических генералов мы были восхищены твоей силой». Ван Лин скользнул взглядом по толпе и понял, что верно предположил причину их прибытия, после чего тоже сомкнул руки в знак приветствия. И произнёс, «Вы перехваливаете». Мужчина в белом вздохнул и сказал, «Эти ученики — секты нефритового меча, как бы мне ни хотелось, но через несколько дней будут вовлечены в сражения демонических генералов. Старший брат Ван был подобен отрезляющему удару палки по голове. Для этих земель демонического духа мы подобны муравьям. Демонических генералов не позволено убивать. Убившего генерала захоронят вместе с ним посмертно». Эти дикари из земель демонического духа сделают из нас актеров увеселительные пьесы. Ван Ринь посерьезнее, но ничего не сказал: Этот человек является помощником демонического генерала Ауди. Мужчина указал на человека средних лет рядом с собой. Тот был одет в обычную одежду культиваторов и, сомкнув руки в знак почтения произнес: Собрат культиватор Ван, смерть Аудин дает мне покоя. Хотя в этих землях демонического духа получить боевые заслуги тяжело. Но всё же, если у тебя не будет жизни, то насладиться ими ты не сможешь». Мужчина в белом вздохнул и сказал, «Находящиеся здесь демонические дикари ищут только удовольствие. Это не тот путь культивации, который выбрал я и люди за мной. Сегодня мы покинем город небесных демонов. Мы пришли к тебе только для того, чтобы сказать тебе «прощай». Сказав это, он глубоко вздохнул и прыгнул в небо, оставляя за собой радужный след, врезающийся в облака». Культиваторы позади него также почтительно сомкнули руки в знак прощения и, превратившись в радугу, исчезли за горизонтом. Ванолень молча стоял на месте, наблюдал за улетающими культиваторами, и его настроение испортилось ещё больше. Культиватор — это человек, противостоящий воле небес, он должен быть гордым. Если опустить голову перед противодействующей силой, то твоё будущее закончится на следовании твоей судьбе. Это слово «против» имеет особое значение для культиватора. Убегая, он отрицает истину и прячется. Настоящее противостояние не должно избегать небес и земли, судьбы или принципов небесного дао. Оно должно идти наперекор потоку.